Екатерина Слави. Царский отбор или невеста из другого теста. Пролог. План был простой: победить на отборе невест для царя Северного моря и стать царицей. Очень хороший план. Тут вам и реализация в личной жизни, и карьерный рост. Как говорится, всё включено. Но всегда есть какое-нибудь но, да? Моё но вит имело величественный и всячески прекрасный. Высокий рост, благородная стать, полотно белых, как снег, волос, рассыпанных по серебристо-голубому в мехах кафтану. Глаза морская лазурь. Лоб высокий. Рот приятно очерченный рот. В общем, на голове корона. Короче, мужчина, конечно, высшего сорта. Вот только... Кикимора, глядя на меня и брызглива морщись, спросила моё но. Он же жених. Он же царь Северного моря. Потом повернулся к крючконосому Дилде. который от одного только взгляда царя затрясся по гремушке и добавил с упрёком: "Почему мне в невесты опять присылают то жаб, то вот?" Он кнул в меня пальцем: "Кикимор. Нормальные невесты во всех пяти землях и четырёх морях вывелись?" И проревел эдок грозно, как положено царю: "Вы всерьёз ждёте, что я возьму в жёны кикимору болотную? Не бывать этому! Всех выставить вон из дворца". Глядя в спину царю, который удалялся от меня широким шагом, И от поступь его дрожала земля. Я даже онемела от такого унижения. Кикимора, ты посмотри-ка на него. Да, девица в теле, которое я сейчас находилась, была редкостным бриллиантом. Всё при ней: и волосы чистый шёлк, и глаза роскосые, и взгляд с повалока, и белая кожа, и тонкая шея и грудь нужного размера. Там очень даже есть что подержать, и талия осиная. И если он такую красавицу редкостную Кикиморе не постеснялся обозвать То, что бы он обо мне сказал, если бы я перед ним стояла в своём родном теле, располневшая дама за 40. Посмотрела на других невест, прибывших на отбор. Им досталось не меньше моего. Одну царь обозвал жабой, другую каракатицей, третью медузой. Стояли они, переглядываясь, встревоженные, даже напуганные, и, конечно, вконец растерянные. Ещё бы. Все мы прибыли сюда для того, чтобы одна из нас стала царицей. Но как это возможно, если первые же встречи с старем закончились фиаско абсолютно для всех? Фактически нас всех дисквалифицировали еще до начала отбора невест. Как-то быстро меня из невест разжаловали. Подумала я про себя, а вслух не выдержала и сказала, обратившись к крючканосому Дилде, который перестал трястись по гримушкой, как только царь ушел, и теперь с облегчением вытирал платком взмокший от пота лоб. А государь-то ваш балованный? Таких девиц ему привезли на выбор. Одна краше другой. А он нос воротит, обзывается по всякому. Крючконосый вздохнул тяжко и ответил, глядя на меня, внезапно с сочувствием: "Так вы, барышни, не в курсе? Злые чары на государе нашем лежат. Ведьма одна наложила за то, что когда-то давно отверг он её". "Чары?" заинтересовалась я. "Что за чары?" Крючконосый вздохнул тяжелее прежнего, и хоть был он делдой, но сгорбился так, что сразу как-то уменьшился в росте. "Эх, барышня, Совсем закручинился он. Злые чары, ой, злые, страшно сказать. Ведьма-то редкой красавицей была. Но царь наш равнодушен остался к её красоте. Сказал ей мол: "Красота твоя бесполезна, не трогает она меня, поскольку характер у тебя злой и скверный. Не полюблю я тебя никогда". Хоссерчала ведьма. "Ну погоди", говорит, "раз от меня первый красавица всех пяти земель и четырёх морей отказался". Посмотрим, сумеешь ли ты полюбить страхолюдину за один только добрый нрав. И наложила на царя злые чары. Отныне, говорит, каждый красавица девица будешь видеть ты страшилище. Крючко нос и вздохнул в третий раз, совсем уж тяжко. После чего подытожил: Избылось? С того дня в любой красавице, на которую наш царь взглянет, мерещится ему то ли же болудка, то ли кикий мороболотная, то ли еще какая нечисть неприятной наружности. Уши змуучились, засылая к нему невест. Всех прогнал. Беда еще в том, что лишила ведьмы нашего царя памяти для пущего наказания. Не помнит он, что злая чара на нем. Считает, что нарощенные ему самых некрасивых невест посылают и злиться. Совсем мотчаялись и решили в этот раз созвать во дворец лучших девиц всех пяти земель и четырех морей сразу. Устроите отбор, где каждая невеста сможет показать себя с лучшей стороны. Чтобы дать нашему царю разглядеть за уродливой внешностью то прекрасное в душе, за что он сможет кого-нибудь из девиц полюбить? Вот оно как, подумала я, посмотрев в ту сторону, куда ушел царь, и как-то его вдруг даже жалко стало чисто по человечески. Царя, я-то было думала, он просто грубиян и самодур в короне, а он, вот бедняга-то, человек жениться хочет, единственную свою спутницу жизни найти, а ему все кикимар даже балудок сватают. Неудивительно, что у него характер испортился. Однако, смотри, Таисия, ожил в моей памяти зловещий голос сущности, которая перенесла меня в этот мир и в это тело. Не справишься с задачей, выкину из этого тела. Отправишься ты в небытие на веки вечные. Не жить тебе. Не знаю, как другие невесты, а я отступить не могу. Некуда мне отступать. Выбора не оставили. И пусть сейчас царь видит во мне киему роболотную. придётся постараться, чтобы ему понравится. В конце концов, женщина я или нет. Ты уж прости, Царь Ново, как говорится, любовь зла, придётся тебе полюбить Кикимору.